Мне не хватало дружеской теплоты наших с Арчи былых отношений, наших воскресных поездок на автобусе или поезде по разным новым местам. Теперь выходные дни были самым унылым для меня временем. Мне часто хотелось пригласить гостей, кого-нибудь из лондонских друзей. Но Арчи был против, так как это могло испортить его отдых. Если бы у нас кто-то гостил... Ему пришлось бы больше времени проводить дома и пропускать партию в гольф. Я предлагала ему вместо гольфа поиграть иногда в теннис на платных кортах в Лондоне. Он приходил в ужас от подобного предложения. «Из-за тенниса», — говорил он, — «можно потерять меткость, необходимую для гольфа». Гольф стал для него почти религией. «Послушай, если хочешь, можешь приглашать своих подруг, но не зови семейных пар» потому что в этом случае мне придется тоже занимать их». Выполнить его пожелания было не так-то легко. Большинство наших друзей были как раз семейными парами. Не пригласишь ведь жену без мужа. У меня завелись приятели в Саннингдейле, но саннингдейльская публика делилась на две категории. Люди средних лет, помешанные на своих садах и ни о чем другом говорить не умевшие, и молодые спортивного вида богачи, которые много пили, устраивали бесконечные коктейли и не были близки по образу жизни ни мне, ни в этом смысле Арчи. Однажды к нам приехала Нэн Уоттс со своим вторым мужем. Во время войны она вышла замуж за некоего Хьюга Поллока, у них была дочь Джуди, но семейная жизнь не заладилась, и в конце концов они расстались. Вторично она вышла замуж за Джорджа Кона, который был страстным любителем гольфа. Это примирило Арчи с необходимостью их принять. Джордж и Арчи играли в паре. Мы с Нэн сплетничали и не очень серьезно играли в гольф на специальном дамском поле. После игры встречались с мужьями в клубе, чтобы что-нибудь выпить. Мы с Нэн, во всяком случае, всегда заказывали свой любимый напиток — Пол пинты сливок, разбавленных молоком, как когда-то давно на ферме в Эбне. Страшным ударом явился для нас уход сайт. Она относилась к своей карьере серьезно и хотела поработать за границей. «Розалинда на будущий год пойдет в школу», — сказала она, — «и в няне особой нужды не будет. А ей известно, что в британском посольстве в Брюсселе есть вакансия, которую она мечтала бы занять». Ей не хочется от нас уходить, но она должна совершенствоваться, чтобы со временем иметь право работать гувернанткой в любой стране мира и повидать кое-что в жизни. Я не могла препятствовать ей в достижении этой достойной цели и, с сожалением отпустила в Бельгию. Памятуя, как счастлива была сама с Мари и какое удовольствие учить французский без слез, я решила взять в Розалинде французскую няню-гувернантку. Москитик живо откликнулась и написала, что у нее на примете есть как раз то, что нужно, правда, не француженка, а швейцарка. Она уже встречалась с ней, и к тому же ее друг знает семью этой девушки. Зовут ее Марсель. У нее очень мягкий характер. Москитик считала, что Розалинде именно такая и нужна, Она будет жалеть девочку, поскольку та рабка и нервна, и заботиться о ней тоже будет. Не уверена, что я разделяла подобную оценку Розалиндиного характера, но Марсель Вину прибыла в назначенный срок.